Глава 33. Я шел к машине, прижимая к себе огромный бумажный пакет с продуктами, которые я купил, выполняя заказ Джой. Я оставил машину на другом конце стоянки при магазине самообслуживания, а пакет весил немало, да и продукты в нем были уложены кое-как, а две консервные банки, одна с кукурузой, другая с компотом из персиков, уже начали прорывать в днище дыру, норовя выскочить наружу. Я шел вдоль стоянки, стараясь шагать поосторожнее, чтобы уберечь пакет от лишних толчков, и судорожно обхватив его обеими руками, честно пытался помешать ему развалиться окончательно. До машины я добрался благополучно, хотя был уже на грани катастрофы. Проделав акробатический этюд из репертуара «Человека-змеи», я открыл дверцу и швырнул мешок на сиденье. Тут он, наконец, развалился, вывалив на сиденье кучу всевозможных бокалейных товаров. Мне пришлось основательно поработать обеими руками, чтобы сдвинуть всю эту груду на другой конец сидения и освободить себе место за рулем. Если бы не возня с разорванным пакетом, я, наверное, бы сразу это заметил. Но увидел это только тогда, когда уже сидел в машине и протянул руку, чтобы вставить ключ в замок зажигания. И тут это бросилось мне в глаза. Сложенный пополам в виде палатки листок бумаги, который стоял над приборным щитком, закрывая собой часть ветрового стекла. А на листе большими печатными буквами было написано одно единственное слово «Подлец». Чтобы вставить ключ в замок, я подался вперед, да так и остался, уставившись на эту бумажку с лаконичным посланием. Мне не пришлось ломать голову над тем, кто мог ее здесь оставить. У меня на этот счет не было никаких сомнений. Точно я это знал. Точно я видел собственными глазами, как он клал ее сюда, некий псевдочеловек, некое скопление кегельных шаров, принявших человеческий облик, И сообщавших мне, что они знали о моем звонке сенатору, знали, что я предам их при первом же удобном случае. Возможно, они не питали ко мне злобой, мой поступок не особенно их встревожил, но не исключено, что он вызвал у них отвращение, а может и разочарование. Короче, какие-то соображения заставили их поставить меня в известность, что они следят за мной, и мне не удастся обвести их вокруг пальца. Я вставил ключ в замок и включил мотор. Потом протянул руку, взял эту бумажку, скомкал ее и выбросил в окошко. Если они следили за мной, а я полагал, что так оно и было, этот жест дал им понять, что я о них думаю. Ребячество, конечно. Ну и что? Плевать я на это хотел. Сейчас мне было наплевать на все. Проехав три квартала, я заметил позади себя машину. Это была самая заурядная машина, черная, не из дорогих. Даже не знаю, почему я обратил на нее внимание. В ней не было ничего особенного. Машина такого цвета, модели и степени изношенности видишь по сто раз на день. Вероятно, я заметил ее потому, что заметил бы любую машину, которая, идя сзади, замедлила бы ход одновременно с моей. Я проехал еще два квартала. Она шла за мной как привязанная. Я сделал несколько поворотов. Она не отставала. Теперь уже было ясно, что это слежка и довольно-таки грубая. Я направил машину к окраине города. Черная машина по-прежнему двигалась за мной, отстав на полквартала беззастенчиво, даже не пытаясь как-то скрыть, что она меня преследует. Возможно, умышленно действуя в открытую, только для того, чтобы держать меня в постоянном напряжении. И продолжая путь, я спросил себя, стоит ли мне тратить усилия, чтобы отделаться от этого преследователя. Я не видел в этом особого смысла. Что с того, если даже я избавлюсь от него? Ведь я от этого мало что выиграю. Они подслушали мой разговор с сенатором. Они наверняка знали, где находится моя, с позволения сказать, штаб-квартира, «Для них не проблема найти, если я им когда-нибудь понадоблюсь. Но если бы мне удалось внушить им, будто я ни о чем не догадываюсь, у меня, возможно, появилось бы некоторое преимущество. Незатейливый дешевый способ на всякий случай прикинуться дурачком». Я выехал за городскую черту, пустил машину по одному из ведущих на запад шоссе и слегка прибавил скорость. Я оторвался от своего преследователя, но не ненамного. Впереди дорога извивалась, поднималась по склону холма и круто сворачивала на его вершине. Я вспомнил, что за поворотом вскоре начинается пролесок. Движение там было небольшое, и если бы мне повезло, я, может быть, успел бы юркнуть на боковую дорогу и скрыться из виду до того, как черная машина одолеет этот поворот. Поднимаясь на холм, я снова выиграл какое-то расстояние, и когда та машина скрылась за поворотом, включил полную скорость. Впереди дорога была пуста, и, домчавшись до перекрестка, я с силой нажал на тормоз и резко крутанул руль. Машина прижалась к земле, как животное, готовящееся к прыжку. Задние колеса немного занесло, взвизгнули шины. Через несколько секунд я уже был на проселочной дороге, выровнял машину и дал газ. Дорога шла по холмам, один крутой склон за другим, а между ними лощины. И уже поднявшись на вершину третьего холма, я в зеркальце заднего вида заметил на вершине второго черную машину. Это было как гром с ясного неба. Не потому, что имело какое-то существенное значение. Просто я был настолько убежден, что отделался от нее, что это здорово ударило по моей самоуверенности. И вывело из себя. Если это ничтожная тварь... Тут я заметил тропинку. Видно, то была старая заброшенная колея, проходившая через рощицу и сплошь заросшая сорняками и, охраняя ее, низко свисали ветви деревьев, словно эти ветви пытались скрыть от людского взгляда едва заметные следы проходившей здесь некогда дороги. Я резко повернул руль, и машина, содрогнувшись, перевалила через неглубокую канавку. Ветви тут же заслонили ветровое стекло и заскребли по металлической обшивке. Я ехал вслепую. Колеса то и дело подскакивали на старой почти стершейся колее. Наконец я затормозил и вылез из машины. Позади ветви деревьев свисали почти до земли, и машина вряд ли была видна с дороги. Я улыбнулся, поздравив себя с этой мизерной победой. Я был уверен, что на этот раз оставил преследователя с носом. Я ждал. Черная машина взлетела на вершину холма и с ревом ринулась по дороге вниз. В послеполуденной тишине ее мотор тарахтел на всю округу, еще немного, и не миновать ей капитального ремонта. Она спустилась с холма, раздался резкий скрип тормозов. Они все скрипели и скрипели, пока, наконец, машина не остановилась. «Меня опять уложили на обе лопатки», — подумал я. «Так или иначе, но они усекли, что я здесь». Судя по всему, они решили отбросить церемонии. Что ж, как аукнется, так и откликнется. Я открыл дверцу и достал с заднего сиденья винтовку. Взвесил на руке, и ее тяжесть вселила в меня уверенность. С секунду я соображал, насколько эффективна винтовка против подобных существ. Потом вспомнил, как рассыпался вот, когда я полез в карман за пистолетом. И как там, к северу от города, покатилась вниз по склону холма машина, стоило мне открыть по ней огонь. Сжимая в руке винтовку, я, крадучись, пошел вдоль колеи. Если мой преследователь отправится меня искать, а он обязательно так и сделает, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он нашел меня в том месте, где по его расчетам я должен находиться. Я двигался в притихшем, безмолвном мире благоухавшим всеми ароматами осени. Над тропинкой переплелись унизанные багровыми листьями стебли ползучих растений и нескончаемым дождем медленно и плавно падали расцвеченные холодом листья, струясь сквозь лабиринт ветвей. Я ступал почти бесшумно, только порой слегка похрустывали и шуршали под подошвами сухие листья. Образовавшийся за долгие годы многослойный ковер из опавших листьев имха поглощал все звуки. Я вышел из рощицы и прокрался вдоль опушки на вершину холма, Я нашел там пламенеющий куст сумаха и присел за ним на корточки. Куст еще не расстался со своими глинцевидными красными листьями, и я оказался в идеальной засаде. Склон подо мной спускался к крошечному ручейку, тоненькой струйкой воды, которая бежала в ложбине между холмами. Роща, изогнувшись, отступала к дороге, и передо мной расстилалась бурая от засохшего сорняка поверхность склона с кое-где вкрапленными в нее пылающими факелами кустов сумаха. Вдоль ручья шел какой-то мужчина. Потом он повернулся и стал взбираться по склону, направляясь прямо ко мне, как будто он знал, что я прячусь за кустом. Это был невзрачного вида сутуловатый субъект в низко надвинутый на лоб старой фетровой шляпе и черном костюме, который даже с расстояния выглядел сильно поношенным. Глядя себе под ноги, он шел прямо на меня, словно хотел показать, что не видит меня, знать не знает, что я где-то поблизости. Не спеша, он неуклюжей походкой ковылял вверх по склону, не отрывая глаз от земли. Я поднял винтовку и просунул сквозь занавес из алых листьев. Прижал приклад к плечу и взял на мушку опущенную голову взбиравшегося на холм человека. Он остановился, словно знал, что на него нацелена винтовка. Остановился, вскинул голову и завертел ею по сторонам. Потом он выпрямился, подобрался и, изменив направление, пошел по склону к маленькому заросшему травы болотцу. Я опустил винтовку, и в этот миг моих ноздрей коснулась струя отвратительного зловония. Я принюхался, чтобы определить, что это за запах, и у меня не осталось никаких сомнений. Где-то поблизости, на склоне холма, находился рассерженный скунс. Я усмехнулся. «Так ему и надо», — подумал я. «Так ему и надо, этому проклятому кретину!» Теперь он уже двигался быстрее, пробираясь к болоту, через островок высокой, по пояс травы, и вдруг он исчез. Я протер глаза и снова взглянул в ту сторону. Его не было. Он мог споткнуться и упасть в траву, рассудил я. Однако меня не оставляло ощущение, что я вижу такое не впервые. То же самое произошло на моих глазах в подвале усадьбы Белмонт. вот сидел тогда передо мной на стуле, и в мгновение ока стул опустел, а по полу покатились кегельные шары. Я не заметил, как это произошло, хотя смотрел на него в упор. Я никак не мог пропустить это, и тем не менее ничего не увидел. В какой-то момент это вот еще присутствовал, а в следующий вместо него появились кегельные шары. Именно это и произошло сейчас, при ярком свете после полуденного осеннего солнца. Только что по пояс в траве шел человек, и вдруг его не стало. Он бесследно исчез. Держа на готове винтовку, я осторожно встал во весь рост и окинул взглядом склон холма. Смотреть там было не на что, если не считать колыхавшейся травы, и она колыхалась только в одном месте, там, где исчез человек. Вся остальная растительность на склоне была недвижима. Запах скунса, все настойчивее лес мне в ноздри, волной поднимаясь снизу по склону холма. А там творилось нечто дьявольски странное. Трава продолжала колыхаться, словно в том месте что-то бешено металось по земле, но не было слышно ни звука, стояла мертвая тишина. Я двинулся вниз по склону, по-прежнему держа на винтовку. И внезапно у меня в кармане что-то закопошилось, пытаясь выбраться наружу, как будто туда раньше забралась мышь или крыса и сейчас рвалась на свободу. Я инстинктивно схватился за карман, но эта штуковина уже вылезла из него. Она оказалась маленьким черным шариком, вроде тех мягких резиновых мячиков, которые дают играть малышам. Он высунулся из кармана, увильнул от моих пальцев, упал на землю и какими-то сумасшедшими зигзагами покатился к тому месту, где колыхалась трава. Я стоял как вкопанный, глядя ему вслед, и пытаясь сообразить, что это такое. И вдруг я понял. Это были деньги, та их часть, что лежала у меня в кармане, часть тех денег, которые я получил в усадьбе Белмонт. Теперь они вновь превратились в шар и мчались туда, где исчез тот, другой оборотень, на время принявший человеческий облик. Я издал вопль и, отбросив всякую предосторожность, бегом бросился к островку колыхавшейся травы. Потому что там что-то происходило, и я должен был выяснить, что именно. Скунсом воняло нестерпимо, и я невольно начал уклоняться в сторону, и тут краем глаза увидел, что там делается. Я остановился и стал смотреть, толком ничего не понимая. Там в траве, как одержимые, в самозабвенном экстазе скакали кегельные шары, Они крутились волчком, катались взад и вперед, подпрыгивали в воздух, и с этого травянистого островка поднимался тошнотворный, слезоточивый, сводящий скулы запах, оставленный растревоженным скунсом. Я не выдержал. Давясь и отплевываясь, я пустился на утек. И на пути к машине я подумал, без особого, правда, душевного подъема, что, наконец, нашел трещину в, казалось бы, неуязвимой броне кегельных шаров.